Военнопленные. Хотя использование военнопленных, военной промышленности или любой сфере, связанное с обеспечением нужд фронта, является грубейшим нарушением Гаагской и Женевской конвенции, все же такое использование, каким бы массовым оно ни было, представлялось не самым худшим уделом для солдат, захваченных в плен Третьим рейхом. Их важнейшей целью было выжить в этой войне. У русских военнопленных шансов выжить было гораздо меньше. Русские военнопленные превышали по численности всех остальных военнопленных вместе взятых и составляли около 5 миллионов 750 тысяч человек. Когда в 1945 году войска союзников освободили узников в лагерях для военнопленных, их оказалось там всего около миллиона человек. Во время войны не менее миллиона русских военнопленных было выпущено из лагерей или завербовано на службу в частях, сформированных немцами из лиц, сотрудничавших с ними. Два миллиона русских военнопленных погибли в немецкой неволе от голода, холода и болезни. О судьбе остальных, а это более миллиона человек, данных нет». И в Нюрнберге были приведены убедительные факты, свидетельствующие о том, что они либо погибли от упомянутых выше причин, либо были истреблены фашистской службой СД. Согласно немецким данным, было казнено 67 тысяч человек, но это, вероятно, далеко не полные подсчеты. Основная масса русских военнопленных, примерно 3 миллиона 800 тысяч человек, была захвачена немцами на первом этапе русской кампании особенно при окружениях. Следует признать, что в ходе боев и быстрого продвижения армии не может уделять надлежащего внимания такому большому числу взятых в плен. Но немцы и не предпринимали на этот счет никаких усилий. Действительно, немецкие документы свидетельствуют, что советских военнопленных умышленно морили голодом, оставляли умирать на морозе в лютую, на редкость снежную зиму 1941-1942 года. Чем больше военнопленных умрет, тем лучше для нас. Таково было отношение многих официальных нацистских должностных лиц, как свидетельствует Розенберг. Этот министр оккупированных восточных территорий не являл собой примера гуманного нациста, особенно в отношении русских, с которыми, как мы знаем, он вместе воспитывался. Но даже он выразил протест по поводу обращения с русскими военнопленными в длинном письме 28 февраля 1942 года генералу Кейтелю, начальнику штаба ОКВ. Это был момент, когда советское контрнаступление отбросило немцев от Москвы и Ростова на самые дальние в ту зиму рубежи, и когда немцы наконец поняли, что их авантюра, имевшая цель уничтожить Россию в ходе одной короткой кампании, и что теперь, когда США приснились к России и Великобритании в качестве противника Германии, они могут не выиграть войны, а в этом случае придется держать ответ за свои военные преступления. «Судьба русских военнопленных в Германии», — писал Розенберг Кейтелю, — «есть трагедия величайшего масштаба. Из 3 миллионов 600 тысяч пленных лишь несколько сот тысяч еще работоспособны». Большинство из них истощены до предела или погибли из-за ужасной погоды. Этого можно было избежать. В России достаточно продовольствия, чтобы прокормить их. Однако в большинстве случаев лагерное начальство запрещало передачу продовольствия заключенным. Оно скорее готово было уморить их голодной смертью. Даже во время перехода в военнопленных в лагерь местному населению не разрешалось давать им пищу. Во многих случаях, когда военнопленные не могли дальше двигаться от голода и истощения, их пристреливали на глазах потрясенных местных жителей, а трупы оставляли на дороге. Во многих лагерях пленные содержались под открытым небом. Ни в дождь, ни в снег им не предоставляли укрытия. И, наконец, следует упомянуть о расстрелах военнопленных. При этом полностью игнорировались какие-либо политические соображения. Так во многих лагерях расстреливали, к примеру, всех азиатов. И не только выходцев из Азии. Вскоре после начала русской кампании между ОКВ и Службой безопасности СС было достигнуто соглашение, дававшее право СС-овцам прочесывать русских военнопленных. Цель таких действий раскрылась в показаниях Отто Оллендорфа, одного из самых жестоких палачей СД. Подобно многим из окружения Гиммлера, Он слыл интеллектуалом, поскольку окончил юридический и экономический факультеты университета и был профессором Института прикладной экономики. Все евреи, большевистские комиссары, свидетельствовал Оллендорф, подлежали удалению из лагерей и расстрелу. Насколько мне известно, такая практика проводилась в течение всей русской кампании. Однако не все шло гладко. Иногда русские пленные были настолько измучены, что не могли самостоятельно дойти до места казни, и это вызывало протесты Генриха Мюллера, шефа гестапо, фронтоватого наглеца и холодного бесстрастного убийцы. Примечание. Мюллера не удалось обнаружить после войны. В последний раз его видели в бункере Гитлера в Берлине 29 апреля 1945 года. Некоторые из оставшихся в живых коллег считали, что он состоял на службе у советской госбезопасности, большим почитателем, который он всегда был. Начальники концлагерей жаловались, что от 5 до 10% советских граждан русской национальности, приговоренных к смерти, пребывали в лагеря полумертвыми либо уже умершими. При этом отмечалось, что, например, пере передвижение от железнодорожной станции в лагерь, значительное число их падало в обморок от истощения. Умирало или было при смерти, их приходилось бросать на машины, следовавшие за колонной. Иногда очевидцами подобных сцен становились представители местного немецкого населения. В гестапо ничуть не огорчало гибель русских пленных от голода и истощения. Их огорчало другое, таким образом они избегали рук палачей. Однако присутствие немецкой публики на таких спектаклях оно не поощряло. Поэтому гестапо, как прозвали Мюллера в Германии, отдал приказ. сегодня, 9 ноября 1941 года, советские русские, находящиеся на грани смерти и не способные в силу этого совершить даже короткий переход, должны исключаться из числа направляемых к в концлагеря для казни. Изможденные голодные пленные не могли работать, и в 1942 году, когда немцам стало очевидно, что война продлится значительно дольше, чем ожидалось, и что советские военнопленные представляют собой источник столь необходимой им рабочей силы, нацисты пересмотрели свою политику уничтожения, заменив последнее принудительным трудом. Эту перемену Гиммлер объяснил в своей речи, произнесенной перед эсэсовцами в 1943 году в Познане. В то время, 1941 год, мы не ценили многочисленные людские ресурсы, как ценим их сегодня в качестве сырья, в качестве рабочей силы. То, о чем не следует сожалеть мысля категориями поколения, но что нынче представляется неразумным в смысле потери рабочей силы то есть гибели пленных десятками и сотнями тысяч от истощения и голода. Отныне их следовало кормить так, чтобы они могли работать. К декабрю 1944 года 750 тысяч пленных, включая офицеров, работали на заводах, производящих вооружение, на шахтах. Туда было направлено 200 тысяч человек и в сельском хозяйстве. Обращались с ними жестоко, но, по крайней мере, им позволяли жить. Теперь даже прекратилось клеймение русских военнопленных, предложенное в свое время генералом Кейтелем. С военнопленными западных стран, особенно с англичанами и американцами, обращались гораздо мягче. Время от времени бывали, конечно, случаи убийств и расстрелов, но это, как правило, происходило вследствие исключительного садизма и жестокости отдельных нацистских начальников. Одним из таких случаев был хладнокровный расстрел 71 американского военнопленного на поле боя близ Мальмеди в Бельгии 17 декабря 1944 года во время сражения в Арденнах. Были и другие случаи, когда Гитлер лично отдавал приказ об уничтожении западных военнопленных. Как это произошло с 50 летчиками, пойманными весной 1944 года после побега из Сагана. В Нюрберге Геринг заявил, что этот факт он считал одним из самых серьезных инцидентов за всю войну, а генерал Йодель назвал это откровенным убийством. По существу, такие инциденты были частью преднамеренной немецкой политики – Принятые после того, как начиная с 1943 года англоамериканские бомбардировки Германии стали чрезвычайно интенсивными. В качестве ответной меры немцы прибегли к расстрелам союзных летчиков в тех случаях, когда они выбрасывались на парашютах над Германией. Поощрялось и линчевание приземлившихся на парашютах летчиков гражданским населением. Часть немцев, участвовавших в линчевании, предстали после войны перед судом за свои деяния. В 1944 году, когда интенсивность англо-американских бомбардировок достигла своего пика, Рибентро призвал подвергать сбитых летчиков казни на месте, однако Гитлер занял более мягкую позицию. 21 мая 1944 года, согласие Геринга, Он приказал расстреливать сбитых летчиков без суда и следствия, если они обстреливали пассажирские поезда, гражданское население или немецкие самолеты, совершившие вынужденную посадку. Иногда захваченные в плен летчики просто передавались в службе СД, где применяли специальные меры воздействия. Так примерно 27 американских, английских и голландских летчиков были зверски убиты в концлагере Маутхаузен в сентябре 1944 года. Один из французских заключенных в этом лагере, Марис Ламп, оказавшийся свидетелем убийства, описал, выступая в Нюрнберге, как это происходило. 47 офицеров были приведены бассами в карьер. Охранники приказали каждому из несчастных взять на дне по тяжелому камню и, взвалив на спину, доставить его наверх. Первый подъем пленные совершили, неся камни весом около 30 кг, причем подъем сопровождался побоями. На второй раз охранники заставили выбрать камни еще тяжелее, если пленные не могли удержаться на ногах под их тяжестью, их били палками. К вечеру вдоль дороги лежал 21 труп. На следующее утро погибли остальные 26. Это была одна из наиболее популярных форм казни в Маутхаузене, которой подверглись в числе других пленных много русских. Начиная с 1942 года, когда наметился перелом в войне и замаячила угроза поражения, Гитлер приказал уничтожить всех захваченных в плен командос, особенно западных армий. Захваченных в плен советских партизан расстреливали на месте. Совершенно секретный приказ Фюрера об обращении с командос от 18 октября 1942 года, захваченный в числе других трофейных документов, гласил: Отныне вся вражеская агентура, выполняющая задачи командос в Европе или в Африке и участвующая в боевых действиях против немецких войск, независимо от того, носят они военную форму и оружие или нет, действуют на поле боя или в тылу, подлежит истреблению до последнего человека». В приложении к директиве, подписанной в тот же день, Гитлер разъяснял своим офицерам причину отдания такого приказа. Вследствие успехов, которые сопутствуют союзным командам», заявил он, «я был вынужден отдать строгий приказ по уничтожению диверсионных войск противника и указать на сражающую ответственность за невыполнение его». У врага должна быть полная ясность, что все диверсионные войска будут истребляться все до последнего человека. Это значит, что шанс уцелеть у них равен нулю. Ни при каких обстоятельствах они не могут рассчитывать на обращение, предписанное Женевской конвенцией. Если потребуется осрочить уничтожение, чтобы допросить одного или двух человек, то их следует расстрелять сразу же после допроса. Эти преступные акции должны были сохраняться в глубокой тайне. Генерал Йодаль разработал инструкции о порядке выполнения этой директивы Гитлера, подчеркнув его требования. Настоящий приказ предназначен только для офицеров руководящего состава и ни при каких обстоятельствах не должен попасть в руки врага. Давалось предписание уничтожить все экземпляры приказа после ознакомления с ним. Его надлежало хорошо запомнить, поскольку позднее предстояло выполнять. В этой связи можно привести несколько фактов. Вечером 22 марта 1944 года два офицера и 13 солдат 267-го специального разведывательного батальона американской армии высадились с десантного корабля в тылу в Италии с задачей разрушить железнодорожный туннель между Специей и Генуей. Все они были в военной форме и не имели при себе гражданской одежды. Через два дня их захватили и 26 марта расстреляли без суда и следствия по прямому приказу генерала Антона Достлера, командира 75-го армейского корпуса немцев. Представ вскоре после войны перед американским военным трибуналом, Достлер оправдывал свои действия ссылками на то, что он лишь выполнял приказ Гитлера о Командос и заявил, что в противном случае сам предстал бы перед трибуналом. Примечание.